Часть вторая. 24 июня. Шел четвертый день наших совместных нескончаемых поисков убийцы и подготовки к аукциону. Жизнь начала казаться нормальной в перерывах между изучением поведения на буржуазном мероприятии и штудированием материалов дела. Нейтан звонил несколько раз в день даже во время работы, чтобы спросить о моем самочувствии и настроении. Валис исчез с радара так же внезапно, как и появился неожиданные исчезновения и появления по его части, хотя мне было абсолютно безразлично, куда он запропастился и почему. Все мое внимание было сосредоточено на деле. Каждый вечер, словно молитву перед сном, Сэм заставлял повторять меня правила пользования прослушкой, которую мы собирались крепить под моим платьем. Даже вытащил спортзал в их участке, чтобы обучить паре приемов для защиты. Но, к сожалению, как оказалось, проще научить медведя кататься на двухколесном велосипеде чем вдолбить мне в голову приемы для самообороны. «Ты запомнила? Давай попробуем еще раз», — требовательно босил детектив. «Сэм, я больше не могу». Я лежала на матах мокрой футболки, пытаясь перевести дыхание. Голова отказывалась здраво думать от количества поступающей информации, подкрепляемой физической силой друга. «Аукцион уже завтра. Ты должна быть готова ко всему. Вы же будете недалеко, я на прослушке. Что со мной может случиться?» все, что угодно, Лис. Я не шучу. Это действительно может быть опасно. До сих пор не понимаю, почему ты отказался от напарника. Мы можем отправить с тобой кого-то из участка. Да у вас на лицах написано, что вы копы. Возмутилась я и тыкнула себе в лоб. Вот здесь, прямо на лбу. Сэм закатил глаза и уселся рядом, демонстративно вздыхая. Хорошо, как скажешь. Не забывай хотя бы, что ты всегда можешь попытаться бить в пах. Я вообще в университете занималась кикбоксингом. «Оно и заметно», — недоверчиво посмотрел на меня детектив, поднимая в изумлении бровь. «Но всего пару месяцев, конечно, и не помню ни черта, но занималась же». Бубню я, мы переглядываемся и заливаемся смехом. «Все, езжай домой, тебе нужно отдохнуть. Надеюсь, хоть что-то у тебя в голове отложилось, завтра будет сложный день». Сэмюль поднимается и помогает мне встать. Я лениво потягиваюсь, пока он незаметно обходит меня со спины, и обхватывает сзади руками за тело, демонстрируя крепкий медвежий захват. Он сжимает мою грудную клетку своими тисками так сильно, что кислород перестает поступать, мои легкие хрустят ребра. Я пытаюсь прошептать что-то невнятное, чтобы он отпустил меня, но сам только усиливает хватку, слегка приподнимая меня над землей так, что слышится хруст в спине. Все уроки самообороны тут же вылетели из головы. Я начала дрыгать в воздухе ногами в тщетных попытках попасть обидчику по ногам или куда придется. На последнем издыхании мозг дал цель импровизировать, и я прижала подбородок груди, резко ударив детектива затылком в лицо. Он тут же отпустил меня и замечал что-то невнятное. Я упала на маты и начала откашливаться, жадно глотая воздух, пока Сэм мычал что-то нечленораздельное. Как только сознание пришло в норму, головокружение от кислородного голодания прекратилось, я быстро встала и обнаружила, что разбила своему другу нос, и тот сейчас мечется в попытках остановить хлещущую кровь. «Сэм, твою мать!» Я подбегаю к нему и пресекаю его попытки запрокинуть посильнее голову. Все нормально, все нормально, я почти жив!» Пытается он успокоить меня в растерянности. Кажется, ему самому не мешало бы успокоиться. Я хватаю его за руку и усаживаю на скамейку около стены. «Лис, все нормально, сейчас пройдет. «Болван!» Злобно бросаю я, развязывая тугие шнурки на его шортах, чтобы ослабить давление. «Эй, какого чёрта?» Я еще в сознании не позволю себя насиловать, недоумевая пытается пошутить детектив, отбрасывая от себя мои руки. «Делай, что говорю!» Хладнокровно ворчу и наклоняю его голову слегка вперед. «Не запрокидывай назад!» «Так, держи!» Сэм смотрит на меня непонимающим взглядом, но выполняет все, что говорю. Я подбегаю к окну и открываю его распашку, хватаю килограммовый железный блин, лежащий со всеми снарядами, и возвращаюсь к другу. «Дай, приложу!» Я встаю рядом с ним на колени, чтобы находиться на одном уровне с носом и контролировать кровотечение. Аккуратно прикладываю к переносице холодное железо, вдруг молчаливо повинуются, разглядывая мои глаза. Кровь понемногу начинает останавливаться. Никогда не замечал. Что? Какая ты красивая! трепетно шепчет он, продолжая заглядывать в самую мою глубь своим пронзающим взглядом. Я торопела, додвигаясь от него, пытаясь понять, шутит он или нет. Эй! Рычу я. Умереть захотел. Сэмюэль начинает заливаться смехом, будто я рассказала какую-то занимательную шутку. Прости, сказал, как есть. Не смог удержаться. Оправдывается он, улыбаясь. Кажется, слишком сильно тебе врезало. Головой тронул себе долага. Заключая, я поднимаясь на ноги, возмущенно пыхтя. Кровь окончательно остановилась, и я убрала блин от его лица. Извини. Я должен был проверить, как хорошо ты запомнила хоть какие-то приемы. Вставая со скамейки, мило лепечет он. Проверил? Да, тебе бы чуть быстрее соображать, но, в общем, неплохо. Самодовольная улыбка самонатягивается натягивается до самых ушей, что хочется дать им подзатыльник. Ну вот и молодец. Бросаю я, и что есть дурь, пинаю его в ногу так, что друг ключится от боли и падает обратно на маты. Я разворачиваюсь и гордой походкой отправляюсь в раздевалку пока он хохочет, валяясь на полу зала и потирая ушибленное место. Надо же, со своим разбитым носом еще что-то там про красоту ляпнуть успел, бормочуя себе под нос, паркуясь около дома. Будто за несколько дней можно сделать из меня солдата. Захожу в пустой и холодный дом и сразу включаю везде свет, а затем телевизор, создавая видимость того, что я не одинока, когда в сумке начинает пищать телефон. «Ты пунктуален, как часы», Улыбаясь, отвечаю на звонок Найтану, Каждый вечер одно и то же время. «Просто я встал на путь исправления», — заключает довольно мой муж. «Я прилечу послезавтра. Хотел бы завтра, но не смогу. Из Японии прилетает заказчик. Будут важные переговоры». «Хорошо, я буду с нетерпением ждать». «Я очень волнуюсь за тебя». «Сэм точно завтра будет рядом? Он прикроет тебя?» «Умеешь же ты вляпываться во всякие авантюры, Лис». «Не переживай, все пройдет отлично». «Почти сразу после нашего примирения я рассказала мужу о своих злоключениях, оставив в тайне только то, что происходило между мной и Валисом. Про реликвию, про аукцион, про новое убийство. Конечно же, Нейт был против того, чтобы я шла на благотворительный вечер, да еще и раскрыла всем тайну нашей семейной реликвии. Он считал, что это повлечет за собой череду неприятностей. Честно признаться, я и сама так считала, но этот вечер мог быть значительно помочь нам в расследовании». Малышка, я очень скучаю. Скоро я вернусь и заобнимаю тебя до смерти. Слова мужа грели душу, и, кажется, все начало возвращаться на свои круги. Я тоже скучаю, постараюсь встретить тебя послезавтра. Как раз расскажу, как все прошло. Идет, а теперь ложись отдыхать, завтра предстоит много работы. Даже девяти нет, улыбаюсь я, желая, чтобы я проснулась часов в пять утра и больше не смогла уснуть. Да, ты права, но не засиживайся, допоздна. «Ничего не обещаю, но постараюсь. Но уверяю тебя, я абсолютно готова к любым неприятностям». «Да что ты?» «Именно. Можешь спросить у Сэма, я сегодня на тренировке, ему нос разбила». Смеюсь я. «Что? Как?» Он решил отработать на мне прием, чтобы убедиться, что я подготовлена на всякий случай к самообороне, но получил прямо в нос. «Господи, на ком я женат?» Слышу по голосу, как Нейтан расплывается в улыбке. Надеюсь, ты не станешь отрабатывать свои приемы на мне, когда я вернусь. Ну, я подумаю. Ничего не обещаю. Только если будешь хорошим мальчиком. Чувствую, как меня заносит не в ту степь, но уже не могу остановиться. Фантазия тут же выдает красочные, возбуждающие картинки, и вот уже в следующее мгновение я сижу на диване с закрытыми глазами и представляю, как руки мужа ласкают меня. Что ж, тогда я с удовольствием буду плохим. Игриво подхватывает Нейт, когда слышится стук в дверь. «Погоди, кто-то пришел. Я в недоумении поднимаюсь с дивана и иду в прихожую. «Милый, давай я тебе перезвоню, думаю, это по работе». «Очень жаль, а мне понравилось наше русло разговора. Думаю, я уже буду спать, когда ты освободишься. Поэтому доброй ночи, малышка. Люблю тебя и позвони мне завтра». «Конечно, сразу позвоню, как все закончится. Тоже люблю тебя. Доброй ночи». Терраторию я и снова раздается стук. Я отключаюсь от звонка и слегка дрожащими руками открываю дверь. На пороге, во всей своей безразличной красе, стоит Уалис, силуэт которого я уже успела заметить в окно. «Вот уж неожиданно», — равнодушно заключаю я. «Впустишь или так и буду здесь стоять?» Его тон, отрешенный и холодный, словно я натворила что-то серьезное, и стала пора отвечать за содеянное. Я делаю шаг в сторону от прохода, давая мужчине пройти в дом. «Зачем ты пришел? Уалис». Произношу максимально бесчувственно, закрывая за ним дверь. Маркус медленно, вальяжно, будто слегка покачиваясь, проходит вглубь кухни, осматривая все вокруг, пока я иду следом. «Я тебя чай пить не приглашала». «Нужно поговорить», — бросает он как-то неуклюже, устраиваясь за барной стойкой и слегка обхватывая одной рукой свои ребра. А я делаю вид, что, не замечая, продолжая играть безучастность. «О чем?» Я облокачиваюсь о столешницу кухонного гарнитура, устремляя на него свой взгляд и скрещивая руки на груди. Его взор быстро перемещается по кухне, будто он что-то ищет, и я вижу, как тяжело он дышит, словно каждый вздох, причиняет ему нестерпимую боль. Под глазами слегка виднеются темные синяки, а неестественная бледность лица выдает его болезненное состояние. Его внешний вид и состояние однозначно начинают меня беспокоить. Что с тобой? Все нормально. Валис переводит на меня свой пронзающий взгляд. Завтра аукцион. Ты не можешь идти одна. Снова об этом. Закатываю я глаза, взмахивая руками. «Это все, о чем ты хотел поговорить. Потому что если ты приехал сюда из-за этого, то зря потратил свое время. Я иду одна, это не обсуждается». Валя сделает глубокий вздох, облокачиваясь на столешницу, словно от бессилия. Его взгляд снова мечется по комнате, а дыхание учащается. «Я иду с тобой. Вот что не обсуждается, уяснила? Плевать мне на то, что ты там сказала». Шипит он яростно, буравя меня взглядом и бледнеет еще сильнее. Не знаю, что испугало меня сильнее. Его агрессивный настрой по отношению ко мне или его безжизненность. Мы продолжили еще пару минут смотреть друг на друга, затем мужчина, будто не дождавшись ответа, встал с высокого стула возле барной стойки, опираясь на столешницу и уже в следующий миг начал понемногу заваливаться назад, теряя равновесие. Я инстинктивно подбежала к нему, обхватывая его торс руками, И Валис почти всем весом облокотился на меня, протяжно промечав: «Какого хрена происходит, Маркус?» Кряхтя выдавливаю я, пытаясь под тяжелым весом удержаться на ногах, но он только продолжает мычать и хвататься за попадающие под руку предметы, чтобы не упасть, пока я пытаюсь тащить его в гостиную. Словно спустя бесконечность мы добираемся до комнаты. Я усаживаю его на диван, пытаясь отдышаться и замечаю на себе пятна алой крови. Вся моя футболка испачкана кровью, я с ужасом понимаю, что происходит. Я бросаюсь к Валесу, уже буквально выдирая из его брюк заправленную черную водолазку, когда он с силой перехватывает мои руки и смотрит на меня, но молчит. «Я должна посмотреть!» Шепчу я еле слышно, он отпускает мои запястья и откидывает расслабленно голову на спинку дивана. Я натягиваю наверх слегка влажную от крови черную водолазку, оголяя мужской торс. Его ребра перебинтованы бинтами, через которые сочится свежая кровь. Кровопотеки и синяки на его теле, разбросанные по всему туловищу, выглядят очень серьезно и устрашающе. «Я не знаю, что делать, Маркус!» виновато испуганно бормочу я, осматривая его тело, боясь лишний раз прикоснуться, чтобы не причинить боль. «Нужно вызвать скорую. Возможно, это внутреннее кровотечение. Что с тобой произошло?» Не отрывая от него взгляда, Я нащупываю в заднем кармане джинс свой сотовый, набирая номер службы спасения. Но Валис вырывает телефон из рук и отключает звонок. Нет. Нельзя звонить, измученно смотрит он на меня. В багажнике моей машины черный кейс. Неси. Хрипит он, и я без вопросов срываюсь с места. Абсолютно босая я выбегаю из дома и нахожу взглядом его припаркованную у дороги машину. Дверь багажника подается только со второго раза. Я хватаю весистый кейс, который единственно лежит на коврике и несусь прямиком обратно. «Семь, три, пять, два», — шепчет он, слегка прикрывая глаза и снова облакачиваясь на спинку. «Нет, нет, нет, не закрывай глаза, слышишь?» — кричу я, стягая его ладонями по щекам, приводя в чувство. Затем вожу цифры на кодовом замке кейса, и после щелчка он слегка приоткрывается, выпуская изнутри прохладный пар. «Доставай пакет». «Вводи вену, ставь упор под весь пакет». Бормочет Валес с из последней сил. «Господи, это что, кровь?» С ужасом понимаю я, доставая из кейса холодный пакет с густой красной жидкостью. Маркус не отвечает, продолжая тяжело дышать. Я делаю все в точности, как он сказал. Устанавливаю пакет с кровью для переливания, снимаю с него пиджак и задирая рукав водолазки, вводя в вену острую иглу. Он только болезненно мычит, но это лучше, чем потеря сознания. Зашивай. Уже почти не разбирая его обессиленного голоса, я подвигаюсь к его лицу, чтобы расслышать все, что он говорит, так близко, что могу почувствовать его частое слабое дыхание на своей коже. Маркус, шепчу я осторожно, похлопывая его по щекам. Он открывает глаза и смотрит на меня. Что мне делать дальше? Ты потерял слишком много крови. Просто зашить тебе рану не поможет тебе. Нужно в больницу. Мужчина отрешенно хлопает глазами, пытаясь переварить сказанное мною. Найди! хрипит он, тихо затягивая слова. Серый автомат. Два укола! шепчет он что-то непонятное и отключается. Маркус! Я слегка потряхиваю мужчину за плечи, но он не отзывается даже мычанием. Я в ужасе бросаюсь кейсу в попытках отыскать какой-то автомат. Что за чертов автомат, как он выглядит? Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Смахиваю подступившие от страха слезы и решительно перебираю дрожащими руками содержимое чемоданчика. Набор с иглами и какие-то шприцы с различного цвета жидкостями. Нужен автомат. Что за автомат? Натыкаюсь на странную стальную вещицу, похожую на ручку. Похоже на инсулиновый инъектор, но тоньше и только с одной черной кнопкой посередине. Больше ничего похожего в кейсе не находится. Только пузырьки и расходники, поэтому я беру пару шприц-автоматов и поворачиваюсь к валису. Куда делать укол? А если это адреналин? Приходит мне в голову мысль, и немедля я направляюсь к груди, делая укол один с другим. Маркус продолжает лежать без сознания, хрипло дыша. Я снимаю его кровавые бинты, обнаруживаю неглубокое ножевое ранение. Обрабатываю отверстия и все вокруг, затем накладываю несколько швов и необходимые повязки. Вот что, аж вы накладывать я еще не научилась в школе репортеров, когда ездила в горячие точки. Не думала, что когда-то воспользуюсь своими умениями. Мне в голову приходит идея померить ему давление, и я бегу на кухню, доставая из аптечки электронный тонометр. Аппарат показывает слишком пониженное, что неудивительно, учитывая, сколько крови он потерял. Я усаживаюсь на диване рядом с мужчиной, укрывая его теплым пледом и обкладывая подушками, ожидая, когда он придет в сознание. И не зная, чем еще ему помочь. Откуда у него вообще в багажнике этот странный кейс, да еще с кровью. Остается только надеяться, что скоро он придет в сознание, и дальше мы решим, что делать. Я около получаса, не отрываясь, смотрю на Маркуса и слежу за его выравнивающимся дыханием и не замечая, как меня накрывает легкая дремота. Сквозь полусон я чувствую, как чья-то теплая ладонь касается моей щеки поглаживая кожу. Приоткрывая сонные глаза, я встречаюсь почти в упор с глазами Маркуса, который неотрывно и тщательно рассматривает мое лицо. Я почти лежу на его плече, а он по-прежнему гладит своей ладонью мое лицо, не отрывая взгляда. Осознавая происходящее, я резко отодвигаюсь, осматривая его. Валис медленно убирает свою руку, только что касавшуюся моей кожи, и продолжает буравить меня взглядом. «Уснула». Глупо констатирую я, говоря очевидное. «Как ты?» «Намного лучше», — тихо говорит он. Его голос больше не дрожит, дыхание ровное. Я замечаю, что пакет с кровью пуст, а в его вене больше нет иглы с трубкой. «Ты вытащил иглу?» «Все нормально». «Давно?» «Пару часов назад». «Что? Сколько я спала?» Вскрикиваю я, оглядываясь вокруг и понимая, что дело близится к рассвету. Часы показывают около четырех утра. Господи, уже скоро рассвет. Ты сильно перенервничала вчера и крепко спала, не хотел тебя будить. Извини, что доставила столько проблем, нежно произносит Маркус, смотриваясь в мои глаза. Господи, он что, извинился? От его неожиданно бархатного тембра пропадает речь и не находится ни одной фразы, которой я могла бы оперировать в этом непонятном диалоге. Я просто глупо продолжаю пялиться на него. Мужчина поднимается с дивана, одергивая водолазку, и собирая в руку свой пиджак. отдыхай. Сегодня предстоит ответственный вечер. Увидимся на месте». «Что?» — вскрикиваю я. «Нет, я же сказал, я иду одна». «Тейлор, это не обсуждается. Я все сказал. Вечер в семь. Я за тобой заеду. Будь готов к шести». Спокойно и уверенно выдал Маркус, поднял собранный кейс и направился в сторону выхода, оставив меня ошарашенной сидеть на диване. Почти выйдя из дома, он остановился и внимательно посмотрел на меня. «Спасибо, что спасла мою жизнь, Тейлор. Я знал, что на тебя можно положиться». Входная дверь хлопнула, оповещая меня о том, что я осталась снова в одиночестве. Пытаясь переварить поток информации, я около получаса сидела в одном положении, рассматривая засохшие пятна на своей футболке, но так и не поняла, как человек, будучи при смерти несколько часов назад, Как ни в чем не бывало, встал и просто ушел в освояси. Сбрасывая из себя всю одежду по пути в спальню и бросая ее, где придется, я ополоснулась быстро в душе, чтобы смыть осадок прошлой ночи, который навсегда останется в моей памяти.